Глава 19. Подарок от божества. Обходными путями мне пришлось искать в темноте ночи дорогу к террасе, где меня ждала Ирина. Служанка, завидев меня, поахала, как ей было тревожно. Сначала вслед за мной в башню вошёл таинственный человек в чёрных одеждах с закрытым лицом. Потом прибежали толпой маги ковена, которые увели убийцу. А последним уже пожаловал первый мактарлат. Потом Ерина выдохнула с облегчением и подытожила: "Хорошо, мол, с госпожою её, со мной, то есть, всё в порядке. Вернулась в целости и сохранности. Когда мы добрались до моих покоев, Ерина помогла мне снять мокрые платье. Кинь, я этого из купаци решила прямо в платье. Или вам приспичило постирать платье, не снимая его с себя?" Косясь на меня с подозрением, спросила она. "Не спрашивай", отрезала я, и служанка вопросов больше не задавала. Хотя косицы и что-то там про себя думать перестала не скоро. Ерина помогла мне надеть платье для сна, потушила свечи и пожелала спокойной ночи, и вышла. А я забралась в постель. До утра оставалось всего несколько часов, и я была намерена посвятить их сну. Ночь выдалась насыщенной событиями. Мне нужен был отдых, чтобы восстановить силы. Кто же знал, что на здоровый сон я могу не рассчитывать? Возможно, я успела заснуть. Однако, по моим ощущениям, я только закрыла глаза и практически сразу их открыла. Рядом за прозрачным пологом кровати что-то тихо прошелестело. Резко повернув голову на подушке, я успела ухватить взглядом вихляние белого меха. Осознав, что у меня опять гость, я с усталостью выдохнула и перевернулась на бок, спиной к белым хвостам. Если Ксунан решил от меня прятаться, чтобы я не смогла увидеть его, то пора выбрать другую тактику показать ему, что он мне не интересен. И желание его увидеть у меня пропало напрочь. Что опять пришёл? пробурчала я вслух недовольно. А, устала, спать хочу. Неужели так трудно хотя бы под утро оставить меня в покое? Шорох затих. На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина. Я даже глаза пошире открыла, прислушиваясь. Неужели Ксунан внял моим словам и ушёл? Вот так просто взял и ушёл. Уловив движение, я стрельнула глазами в бок. Туда, где за прозрачной тканью полога на стене вырисовывался в темноте темный силуэт моей кровати, и над этим силуэтом внезапно стали подниматься тени от семи хвостов. В их медленном танце мне почувствовалась угроза и предупреждение. Ты забыла свое место? Прошились тел голос, прозвучавший то ли в комнате, то ли в моей голове. Чёрта с два поймешь. Не помнишь? Твоя жизнь в моих руках. Тени от хвостов на стене метались все резче и поднимались все выше. Пока не заполнили стену целиком, поднявшись до самого потолка. Теперь стена у меня перед глазами была словно залита тенью, лишь изредка прорывались сквозь нее крохотные лоскуты лунного света. Ты смотри, угрожает, подумала я недовольно, а вслух снова пробормотала: никакой благодарности. Я, между прочим, жизнью сегодня рисковала, чтобы царя твоего спасти. Молчание. Он жив? Наконец не выдержал и по любопытству вул дух. Живехонек, ответила я. Ему больше ничего не угрожает. Убийца пойман. О том, что царь позаботился о своем спасении сам и легко обошелся без посторонней помощи, я решила не упоминать. Исходя из того, что я слышала и видела, сделала вывод, что Ксунан не везде сущ. Трудно сказать, насколько он могущественный дух. Наверное, могущественный, раз уж перенес меня в другой мир и в другое тело и вламывается в мои сны как себе домой. Но точно могу сказать, что известно ему далеко не все. Он был не в курсе, что царя хотят убить. Не догадывался, что царь об этом подозревает. Что ещё ему неизвестно? Думаю, многое. Грех будет этим не воспользоваться. А ещё, продолжала я, не поворачиваясь и глядя на огромные слегка шевелящиеся тени хвостов, занявшие всю стену. Мне удалось немного с ним сблизиться. Ты же велел мне сблизиться с царём. Я достигла в этом определённых успехов. Разве ты не должен быть доволен мною? И снова недовольно пробурчала я. Но после всего, что я пережила этой ночью, вместо того, чтобы поблагодарить, мне не дают спать. Что ж, прошелестел голос Ксунана у меня за спиной. Раз царь жив, значит, ты оправдала мои ожидания. Вот именно, буркнула я ещё более недовольным тоном. Хоть бы спасибо сказал. Хотя прямо сейчас я была бы довольна, если бы Ксунант просто ушёл. Никаких подвигов бы от меня больше не требовал, не стращал, а просто оставил бы в покое. Я уже банально боялась его визитов в мой сон. Он ещё ни разу не приходил без указаний, что я должна сделать, и при этом, конечно, не забывал пригрозить, что выкинет из тела. Какой благодарности ты хочешь? Снова раздался шелест за спиной. Да-да, просто дай поспать, машинально собиралась сказать я, но тут до меня дошёл смысл его вопроса. Я оторвала голову от подушек и стала подниматься на постели, а пока я принимала сидячее положение, Те не от хвостов стремительно скользили по стене вниз, пока не исчезли совсем. Краем глаза я вновь успела заметить, как меркнул справа белый мех. Ксунан продолжал играть в прятки. А что ты можешь для меня сделать? – спросила я осторожно, вводя глаза мето вправо, то влево. Некоторое время мой вопрос оставался без ответа. Потом, наконец, за спиной прошили стело. Если тебе так нужно поощрение, то могу сделать тебе подарок – исполнение одного желания. Исполнение желания? Загорелась я. Не торопись, отдёрнул меня голос духа. Ты должна знать, не всё в моей власти. Запомни, я не могу вернуть тебя в твоё тело и в твою прошлую жизнь. Я не могу разрушить чужую магию. Я не могу влиять на желания и чувства людей. Значит, всё остальное я могу попросить? уточнила я и всерьёз задумалась, что бы загадать. Тогда постой. Снова остановил меня Ксунан. Мой тебе совет: прибереги это желание на тот момент, когда ты будешь в нём нуждаться больше всего. Это хороший совет. Я бы на твоём месте к нему прислушался. Я помолчала, размышляя. А он прав. Конечно, я могла бы придумать и сейчас, чего мне попросить. Но если Ксунан даёт мне возможность приберечь это желание на потом, то, пожалуй, я так и поступлю. Кто знает? Может, и впрямь будет момент, когда оно понадобится мне больше, чем сейчас. Тем более, что в эту минуту я вроде как ни в чём остро не нуждалась. Влюбить царя в меня Ксунан не сможет, снять с чужие чары не сможет, вернуть меня обратно в мою пусть не слишком весёлую и полную разочарований, но уж куда более безопасную жизнь тоже не сможет. Хорошо, послушно согласилась я. Послуду твоему совету. Но ты лучше пообещай. Нет, Клянись, что исполнишь моё желание, когда я попрошу у тебя. Ты дерзишь, холодно прошелестел голос Ксунана. Я великий дух севера. У тебя уже есть моё слово. Оно не нуждается в дополнительных клятвах. Когда тебе понадобится, попросишь, я исполню. Но один раз. Всего лишь один раз. Не забывай об этом. На стенах вокруг меня заплясали тени хвостов. В этот раз их было не 7. Сотня, две, три, как будто хвостов у ксунана было бесчисленное множество. Испугавшись их яростного мельтешения, я закрыла глаза и проснулась.